«Я смотрел записи сегодняшнего происшествия. Пытался увидеть что-нибудь, что мы пропустили в самотохе, но...» Он развел руками. «Слишком темно». «Да, свет оно выключает виртуозно», — Хмыкнула Саша, подув на свою свечу, чтобы затушить ненужные сейчас пламя. «Если ты не против, я бы составила тебе компанию в ночном чаепитии». «Я даже не буду спрашивать, почему не спишь ты».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 Конечно, если сделать скидку, например, на 15-летнюю разницу в возрасте и то, что портрету больше 200 лет. Просто посмотри, родинка очень интересной формы, и у той девочки была такая же. А девочке в твоем сне вполне могло быть 4 года, да? Примерно так мне и показалось, но это невероятно. Наш мозг устроен таким образом, что во сне мы можем видеть только те места и тех людей, которых видели в жизни, понимаешь?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 Звонок в дверь раздался тогда, когда хрип, закончивший свою работу кофеварки, почти стих. Нев одарил внимательным взглядом их обоих, но от вопросов тоже благоразумно воздержался. Пока Войтых разливал кофе по чашкам, он успел изучить локон и внутреннюю поверхность кулона, а также выслушать новости о том, что первая владелица кулона, вероятно, являлась Саша во сне в образе четырехлетней девочки. Войтых рассказал ему о своем видении –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 В данном случае кто-то через печать наделил защитными свойствами медальон. «И что это все значит?» — равнодушно спросила Саша. И казалось, что за эту ночь внутри выгорело все. Не осталось ни страха перед неизвестным проклятием, ни обида на Макса, ни надежда на то, что все наладится. Только пустота. Она поставила на стол чашку и взяла в руки розовое чудовище. Но оно тоже больше не вызывало никаких эмоций.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 Э, закончился срок годности, условно выражаясь. Такие вещи ведь зависят от силы колдуна. Возможно, в связи с этим твоя прабабка ездила к колдуну в Астраханскую область, предположил выдох Может быть, она хотела обновить защиту? Ну, разве для этого не нужно вскрывать колон? Возразила Саша. Антиквар вчера говорил, что он был запаян так даже, когда и сделан, только замок на цепочке меняли.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 А есть разница? Конечно. Во сне человек более уязвим. Саша говорила, что именно после той ночи все стало хуже. Заметил выдох. Тогда, возможно, в этом и причина. Застегнутая цепочка представляет собой замкнутый контур. Необходимые условия для любого заклятия ангелов. Когда она расстегнулась, кулон на время потерял свою силу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 Когда он вернулся на кухню из прихожей, Саша все еще стояла посреди кухни, глядя в никуда и сжимая в руках нелепое розовое существо. Вытых подошел к ней ближе и осторожно коснулся плеча. «Тебе действительно стоит хотя бы полежать?» «Не страшно», — шепотом призналась Саша, по-прежнему глядя в одну ей видимую точку. «Неф сказал, что во сне я более уязвима». Вытых неожиданно обнял ее за плечи и привлек к себе.